Попрошу-ка ну, я все это в долг, хотя нет, нет, лучше послать к мяснику и за канатом моряка, уж ему-то наверняка не откажут. Пока моряк ходил в лавку, звери собрались в дорогу. Они притащили несколько стогов сена, чтобы корова, лошадь и овцы не голодали зимой. Закрыли ставни, заперли все двери на замок, а ключи отдали старой лошади. А когда все было готово к отъезду, они пошли на причал и сели на корабль. Кошачий кормилец пришел проводить доктора и принес ему в подарок мешочек с овсяной крупой. Он слышал, что в дальних странах овсянку не купить ни за какие деньги. Вот и решил помочь доктору, чтобы у того каждый день была на завтрак его любимая каша. Как только все взошли на палубу, поросенок Хрюки зевнул, потянулся и спросил, «А где тут спальня?» «Уже четыре часа, и мне кажется, что пора вздремнуть!» Поля повела поросенка вниз по лестнице и показала ему длинные полки у стены. Они стояли одна над другой, как полки в книжном шкафу. «Разве это кровать?» — удивился поросенок. «Разве это спальня?» «Кровати на кораблях всегда такие», — ответила Полли. «А спальню здесь называют кубриком. Укладывайся поудобнее и спи на здоровье». «Что-то мне уже захотелось спать». Сказал поросенок и отвернулся от жесткой матросской койки. «Вернусь-ка я на полбу и посмотрю, как корабль отходит от берега». «Правильно», — подбодрило его Полли. «Ты отправляешься в первое в твоей жизни морское путешествие. Смотри и запоминай». «Тебе будет что рассказать друзьям, когда вернешься домой?» Они вышли на палубу, и Полли запел веселую песенку вам известно что обманные разноцветные названия а оранжевые реки это русья ерунда море черные не черные море белые и белые море желтые и желтыее их обычная вода и обрывала в Патагонии, на Тибете и в Японии, а однажды облетела Яву и Калимантан. Только Африка прекрасная, черно синий желтая красная, разноцветно-полосатая, мы милее дальних стран. Доктор Дульту уже хотел было отчалить, как вдруг вспомнил, что не знает дорогу в Африку. Ну, ласточка успокоила его. Она столько раз летала туда и обратно, что не собьется с пути даже с завязанными глазами. Тогда доктор приказал Чичи поднять якорь, и путешествие началось. Глава пятая. Большое путешествие. Уже шесть недель они плыли по морским волнам, плыли туда, куда их вела летящая впереди корабля ласточка. Ночью она несла в лавках маленькие фонари,